Глава 4. Жак разбудила чьё-то громкое противное пение. Он легко вскочил с надовной кровати, быстро обулся и выбежал на улицу. Рассвет еще только начинался, раскидывая по берегу реки бодрящую прохладу и приятную влажность. Роса в этих местах пахла на удивление ароматно, благодаря цветению медового клевера. Сразу за рекой — красовался нежно-розовый диск восходящего солнца, причудливо разбросавшего молодые лучи во влажном воздухе. В траве шуршали многочисленные кузнечики, у берега сочно плескалась вода, все вокруг наполнялось жизнью, наливалось силой, вот только чей-то противный голос портил умилительную картину. Источником раздражения оказался пьяный в стельку свин, обнявшись самогодным аппаратом, Он горланил что-то очень грустное и, по-видимому, иностранное, так как ни слова из его визгливого сопрана понятно не было. Жак, поежившись от очередного свинского завывания, поспешил скрыться в рабочем шатре. Уходя спать, он оставил профессора Алник-Бойко, стоявший у виртуальной клавиатуры. Сейчас перед ним предстала та же картина. Она продолжала работать, ловко управляясь с приборами. «И так всю ночь?» Жак бросил взгляд на экран и понял. Да, всю ночь. И за это время ей удалось сделать работу, на которую Жака ушло бы еще два дня. «Через час мы сможем сделать первый спуск», — вместо приветствия сообщила Саша. «Доброе утро», — рассеянно ответил Жак. «Доброе. Готовьтесь». Жак немного повертелся, просыпаясь окончательно, и предложил. «Позавтракаем. Я могу приготовить что-нибудь. Обсудим нашу дальнейшую работу». Хорошо. Не дождавшись больше ни слова, Жак отправился готовить. Умница! Неожиданно пискнула прямо под его ухом. Жак вздрогнул. Похорошевший лютик, мило улыбаясь, расправил новые соцветия и, покачиваясь из стороны в сторону, терпеливо ждал одобрения. Ага, не найдя ничего лучше, выдавил Жак. Красавец! ласково отозвалась Саша. Моя ты умница! Француз удивленно уставился на Сашу. Та оторвалась от работы и пояснила. «Ему необходимо слышать похвалу растению», — пояснила она, наткнувшись на непонимающий взгляд мужчины. «Умница любит, когда его хвалят». «Красиво! Умница!» — радостно пискнул Лютик и изобразил невероятное смущение. Жак решил ему еще и улыбнуться, после чего отправился готовить обещанный завтрак. К хорошему песне Антону прибавился подвывающий волкодав. Татошка сидел возле свина и скулил ему унисон. Впечатление создавалось ужасающее. Жак попытался не обращать внимания на жуткие звуки, но иногда его все же передёргивало, когда невыносимые певцы завывали особенно громко. Он достал из холодильника два готовых завтрака, разогрел их, нажав на упаковках тепловые кнопки и понёс съестное в шатёр прихватив две термокружки с сублимированным кофе. Александра все так же стояла у приборов, без устали порхая тонкими пальчиками над виртуальной панелью. «Завтрак готов», — заявил Жак. Ее трудолюбие вызывало уважение. «Почти все, заявила Саша. «Перерыв». Француз разложил тарелки на небольшом столике, пододвинул стулья и предложил гостям присесть. Саша с удовольствием приняла приглашение и, не теряя времени, с аппетитом набросилась на еду. В меню были тушёные овощи, хотя она предпочла бы мясо, но выбирать не приходилось. Кружка горячего кофе также оказалась кстати. «Итак», — начал разговор француз, тщательно пережёвывая завтрак, — «что нас сегодня ожидает?» «Спуск», — тут же ответила Саша, быстро работая вилкой. Все готово. Мы пройдем основную часть пути пешком. Находку отделяет тонкий слой породы, которую нужно будет вскрыть вручную». Это не составит труда, и мы не подвергнем лишнему давлению стены шахты. После этого останется только проделать отверстие в самом метеорите. Подозреваю, что там железо. Жак с удовольствием наблюдал за неутомимым профессором. И если мы начнем его сверлить, рискуем взорваться от искры. Там же все пропитано парами нефти. Мы будем топить его лазером и охлаждать водой. Это займет какое-то время, но дело того стоит. Столько усилий, засомневался Жак. «Думаю, там непростой метеорит», — быстро заговорила Саша. Гаиновец пошел на попятную. Пора было раскрывать карты. «Вы о чем? «По моим данным, мы откопали древний инопланетный корабль». «Ого!» жак перестал жевать, уставился на Сашу, ожидая продолжения. Все, ответила она, решив, что сказала достаточно. «Сейчас вы заявили, что нашли невероятно древний корабль» прилетевший миллиарды лет назад на нашу планету, и после этого говорите Все? Изумленно воскликнул он. «Рассказывайте уже подробности». «Я не совсем уверена», — соврала Саша. «Но, по моим данным, внутри ваш метеорит пуст и, вполне вероятно, является транспортным средством. Сопоставляя данные, могу с уверенностью заявить, что в те времена на Земле не было ничего, что могло состоять из такого сплава, а значит...» «Значит, это рукотворно». Торжественно закончил за нее Жак. «Невероятно! Выходит, я нашел настоящее сокровище! Выходит!» Без особого энтузиазма согласилась девушка. Жак бросил тарелку на стол, кинулся к экрану биобука, с жадностью изучая новые данные, выложенные Сашей. Листая отчеты, он дошел до страницы, обработанного геоскопом изображения корабля и восхищенно охнул, схватившись в порыве чувств за голову. Саша знала, что ее данные — настоящая сенсация, которой француз непременно захочет поделиться со всем научным миром. Что ж, ее многолетние труды вскоре станут достижением археолога-одиночки. Плевать. Главное — достать из корабля как можно больше артефактов. все, что имеет ценность. А научный мир обойдется невероятным открытием и полуистлевшими кусками корабельной обшивки. Снаружи стихли душевные песнопения Антона и Татошки. Вероятно, свин стал и заснул. «Спускаемся?» — спросила Саша. «Да», — торжественно согласился Жак. «Я соберу оборудование и снаряжение». Через полчаса Жак уже готов был рискнуть ради сенсации. Он полностью экипировался, защитный костюм, шлем со встроенным фильтром и запасом кислорода, холодный лазер и бак с водой. Для Саши он также отыскал в своих запасах необходимую экипировку. «Я не надену!» Саша с улыбкой отложила костюм в сторону. «Меня трудно отравить парами. После начала бурения у нас будет всего полчаса, а затем из-за перепада температур тоннель, возможно, станет нестабильным». Жак лишь восхищенно вздохнул, представляя, какова Алник Бойка в работе. Прямо георобот. Неплохо бы иметь ее в своем штате. С такими-то способностями можно всюду пролезть. Саша понравилась ему сразу, как только он ее увидел. Но, согласно закону о правах, ему запрещено проявлять к мутантам излишнюю фамильярность. Было в ней странное сочетание силы и девичьей беззащитности, что притягивало, вызывало смешанные чувства и нежность, и восхищение. К тому же ее громкое имя само по себе притягивало интерес, от нее веяло драйвом, страстью, азартом Жак был сражён. Спустившись в шахту, они быстро прошли до назначенного места, где буры уже проделали всю работу. Саша принялась отскребать с проржавевшей обшивки остатки земли. Жак включил лазер и приготовил воду. Датчики показывали сильное загрязнение воздуха токсичными парами нефти. При таком раскладе нормальный человек задохнулся бы уже через минуту. Александра спокойно работала и даже носом не вела. Сейчас для Жака Алник-Бойко представляла даже больший интерес Чем древний ковчег? Ему вдруг подумалось, что настоящая находка стоит сейчас перед ним, ловко работая скребком. Антон проснулся, зевнул, лихо вытер слюни и громко раскатисто рыгнул. Удостоверившись, что малыш продолжает исправно работать, нагоняя в пластиковую тару размером с 10-литровое ведро божественного нектара, достал изрядно помятую жестяную кружку и отлил себе немного алкоголя. Подумав, Долил еще и выудил из кармана сырую картошку. Убедившись, что овощ достаточно чистый, он дунул на него, опрокинул кружку и смачно вгрызся в закусон, уплетая прямо со шкуркой. Жизнь удалась. Отодвинув заполненную до половины емкость от змеевика, он лег на спину, открыл пасть и, мыча от удовольствия, начал ловить тонкую струйку пойла языком. «Эх, Европа не видит!» Удавилась бы от зависти. Правда, ее зависть больше смахивала на отвращение. Ну, удавилась бы от отвращения. Хохотнув, Антон прикрыл глаза и приготовился наслаждаться жизнью, как вдруг от нахлынувшего ужаса свин резко вскочил, опрокинув малыша. «Прости!» — взвизгнул он виновато и помчался в шатер. «Саша! Саша!» — шатревала пусто. По телу свина прошла сильнейшая дрожь. Страшные предчувствия носились в голове вместе с ужасными мыслями. Он подошел к шахте и понял — Саша там. Свин включил средства внутренней связи, но вместо предупреждения завизжал и захрюкал. — Что ты там делаешь? — послышался спокойный голос Александры. — Антон, ты что, совсем допился? У меня даже в ушах зазвенело. — Хри! Блин, Саша, тоннель нестабилен! Уходите оттуда! — Мы только начали! — Живо! — Идем! — раздосадованно выдавила Александра. Жак с сожалением собрал оборудование и поспешил за девушкой. Уходили неохотно. Они почти вскрыли обшивку. Под ногами прошла едва заметная дрожь, и оба в панике бросились к лифтам. Шахта загудела, начала осыпаться, почти сразу же по стенам зажурчала грязная вода. Давление нарастало, и вдруг за спинами бегущих резко обвалился потолок. В шахту хлынул ледяной водный поток. Они добежали до лифта, Жак нажал кнопку подъема, и тут же вода ворвалась в подъемник вместе с грязью и комьями земли. Лифт поднимался, а кабина неотвратимо заполнялась водой и грязью. Еще несколько метров, и они встали. Натужный гул и звонкий лязг, доносящийся из шахты, поверх Антона в шок. Тросы лифта лопались. Саша не сможет выбраться. «Умница!» — заорал он. «Ты где? Хватай тросы!» Тут же запищало растение, потянулось из горшка в одно мгновение, наращивая волокна. «Мни!» — голос Лютика грубел по мере его невыразимо резкого роста. «Ца!» — прогремело растение, теперь больше похожее на могучее, вывернутое с корнями дерево с множеством голых ветвей щупов. Горшок Лютика лопнул от давления. Мощные корни ринулись в шахту в движении, наращивая длину, становясь более толстыми и крепкими. Щупы растения разметали установленное оборудование, словно лавина, круша все на своем пути. Звякнул последний трос, но Лютик успел ухватить его, обвить корнем и выбросил несколько щупов вниз, к лифту. Верх растения выбрался из палатки, вцепился могучими отросками в почву. «Умница!» — взревело растение. «Ты под водой дышать умеешь?» — с надеждой спросил Жак, пытаясь докричаться до Александры сквозь скафандр. Саша испуганно покачала головой. Вода уже доставала до шеи. ее уровень стремительно поднимался. Жак обхватил девушку за талию и поднял над водой как можно выше к потолку лифта. Туда, где еще оставался воздух. Он понимал, шансов выжить — ноль. И если он продержится еще какое-то время благодаря непроницаемому скафандру и запасу кислорода, то Саша совсем скоро утонет. «Европа! Европа!» — орал Антон, набрав на встроенном наручные часы биобуки домашний адрес. «Чего?» — раздался недовольный мяв. «Гони к нам наш аэробус! Я не могу с ним связаться! Саша тонет в шахте!» «Куда гнать?» — голос Европы стал максимально сосредоточенным. «Я уже подключилась!» «Умница!» — ревел Лютик, с трудом удерживаясь на месте. Водоворот бурлещей воды и грязи тащил растения вниз. Антон схватил его за ветки и, как мог, тянул наружу. Подбежавший Татошка ухватил один из щупов зубами и тоже потащил. «Найди нас! Уже держитесь!» — отозвалась Европа. Протаранив шатер, рядом с ними завис аэробус. Лютик тут же обвил его своими щупальцами. «Сдавай!» — заорал Антон. Европа переключила передачу и плавно повела аэробус наружу. Когда кабина лифта резко ушла вниз, Жак закричал, и как можно выше поднял руки, понимая, что воздуха для Саши все равно не осталось. Неожиданно кабина резко остановилась и стремительно пошла вверх. Жак не видел лица девушки, но понимал, она уже без сознания. «Быстрее!» — мысленно молил он. «Быстрее!» Вытащив лифт из ямы, Европа увела его подальше от шахты, тащила до тех пор, пока Антон не дал отбой. В грязевой жиже лежали два тела. Саша! Ахнул свин, легко разломал двери лифта и вытащил девушку наружу. Тут же поднялся и выскочил Жак. Сбросив шлем, кинулся к Александре. «Дыши!» — крикнул он, обхватив ее лицо ладонями. «Дыши!» И тут же прижался губами к ее губам, вдыхая воздух в забитые легкие. «Саша! Раз, два, три, четыре, пять!» Методично нажимал скрещенными ладонями на ее грудь, затем опять касался губ и снова делал массаж. И снова, и снова, и снова. «Шурочка!» Антон стоял перед ними на коленях, обнимая Татошку. Пёс тихо скулил, вздрагивал и пытался дотянуться до хозяйки. Свин крепче сгрёб пса в хапку, не сводя испуганных глаз с подруги. Саша вздрогнула, Жак тут же перевернул девушку на бок. Она закашлялась, содрогнулась рвотой. «Порядок!» Счастливо взвизгнул Антон, в сердцах сжав татошку так сильно, что тот испуганно взвизгнул. «Сашенька!» «Умница!» yeah. У -у -у -у -у -у — забасило растение. «Умница!» Жак приподнял Александру, обнял ее, устраивая поудобнее, и смог, наконец, оглядеться. Придя в себя от испуга, он плавно перешел в состояние шока. Вокруг них медленно избивались темно коричневые корни и щупы огромного лютика, который, обхватив изрядно помятый автобус, взирал на них с его вершины, выпучив испуганные круглые глазище Рядом на коленях стоял скованный мелкой дружью свин Антон с отвешить челюстью и подергивающимся глазом, а из-под его руки выглядывал недовольный Татошка, раздраженно мотая хвостом. «Ничего себе, группа поддержки!» Голос француза слегка истерил. Он позволил себе осторожно погладить пальцами могучее растение. Умница! У-у-у! согласился Лютик. Его огромное соцветие неожиданно поникло, и у самой земли вырос маленький отросток, очень похожий на прежнего Лютика. Антон ковырнул ногтем землю, сделав что-то вроде лунки и произнес: Прыгай сюда, умница, пока мы не нашли тебе новый горшок. Лютик ловко соскочил прямо в ямку и с облегчением стал отращивать новые корни. Антон дернулся, крякнул, выпустил пса и достал из-за пазухи фляжку. Стратегический запас. «Спасибо!» — Саша наконец смогла говорить. Прокашлившись, она выгнала из легких грязь и воду, хотела встать, но лежать на коленях француза оказалось очень удобно, и она решила воспользоваться своим положением и поваляться еще. Антон сделал большой глоток самогона, Протянул фляжку Жаку. Француз, не раздумывая, щедро отхлебнул, кашлянул и отхлебнул еще раз, чем заслужил одобрительный хрюк свина. Земля задрожала, и шатер взлетел, увенчав мощный фонтан вонючей нефти. Густая жижа остервенела, рвалась вверх, словно выбиралась из плена и победно гудела. Несмотря на вонь, все выглядело страшно и захватывающе. За удачу! Саша отобрала у Жака фляжку, отсолютовала гудящей жижи и сделала пару больших глотков. «Алкаши!» — раздался облегченный голос Европы из динамиков аэробуса. «Если я вас не вижу, то слышу хорошо. Пожалуй, пойду и себе налью. Ну, а вы даете, Сходили на прогулку». «Это провал!» — запричитала Саша, все же отодвинулась от мужчины, пора и честь знать, и села. Жак тут же подвинулся ближе, обнял ее сзади. Она была не против. Столб нефти сделался ниже, но зрелищность не потерял. Скоро приедут из воложбы, отстраненно произнес француз. Они посадят здесь лес, и корабль навсегда от нас ускользнет. Столько денег! Стон Антона вызвал у обоих археологов согласно кивание. Умница! всплакнул летик. Татушка подумал и тоже тявкнул. Послышались быстрые шаги. Комиссия! Не оборачиваясь, угадал Жак. Вот и все. «Что у вас произошло?» Перед ними предстал полноватый мужчина, одетый в летнюю форму ландшафтной конторы, серый шорты и зеленую майку. Весь он был кругленький, мягонький, очень похожий на надувную игрушку. «Приветствую, меня зовут Владимир». «Несчастный случай», — ответил Жак, не выпуская Сашу из объятий. «Мы едва не погибли». «Какое несчастье!» — засуетился Вова, оглядел измазанных до безобразия археологов, убедился, что они в порядке, и перевел взгляд на фонтан. «Какой кошмар!» — взвыл он на нефтяную катастрофу. «Это ужас!» Рядом с ними завис новенький аэробус. Из иллюминатора высунулась недовольная женская голова, очень вытянутая, с длинным носом и неестественно узкими губами. «Это затянет всю работу!» — недовольно изрекла голова. «Мы отстаем от графика!» «Что планируете?» — поинтересовался Жак. — Уберём всё для начала. — Выкачаем нефть, — продолжил Владимир. — Уберем загрязнение из почвы, освободим шахту. Александр и Жак подались вперед и дружно спросили. — Добровольцы нужны?